Глава 4 Когда я был совсем маленьким, ты брала меня за руку. Отец, тебе следует знать. Я наконец-то все понял. Ты научил меня отличать ложь от правды и научил, как следует жить. Ты дал мне самый величайший дар из всех, которые возможно дать. Ты никогда не подводил меня, Ты помог мне оставаться сильным, Когда я совершал ошибки, Когда я был неправ. Порой мы смеялись, а порой дрались. Почему-то я знал, что однажды скажу, что ты был прав во всем. Ты со мной, В каждом слове, что я говорю, Каждый час каждого дня, Во всем, что я делаю, и я... Часть тебя Ты прожил для нас свою жизнь Таков был твой план Те руки ничего не брали Они обрабатывали землю Руки, которые ничего не берут Могут только отдавать И только благодаря тебе я научился жить Ты со мной В каждом слове, что я говорю Каждый час, каждого дня Во всем, что я делаю, и я часть Тебя, Отец, скажу только одно: Ты всегда знал. Каждое слово, что Ты сказал мне, оказалось правдой. Меново, Фате. What you said to me was true. Nabrawший высоту самолет, стремительно уносил Кейт в сторону Далласа, где в роскошном отеле Nilo Dallas Southside должны были поселиться Фрэнк Муни, Поташек и она сама из 2001 года, отправленные на конференцию для сотрудников Хроноса, посвященную повышению квалификаций. Оказавшись в замкнутом пространстве салона, заполненном людьми, Кейт почувствовала себя неуютно. Нахлынули воспоминания. Каждый пассажир с момента взлета и до момента посадки отдается на волю случая и умения пилотов. За эти несколько часов, что предстоит провести на многотысячной высоте, что угодно может случиться. Перед глазами Снова встал объятый пламенем небоскреб, искореженные части взорвавшегося авиалайнера, последний поединок с отцом, пожертвовавшим собой, чтобы спасти ее. Кейт завозилась, расстегивая ремень безопасности, чувствуя, как пальцы похолодели настолько, что металл пряжки показался горячим. Склонившись над ее креслом в пришлось вежливо повторить вопрос. Извинившись, девушка попросила сок. Вынужденное бездействие, связанное с перелетом, позволило ей на некоторое время перевести дух и разобраться в собственных чувствах. В результате умело подготовленная по ее наводке засада на отца возле кафе «Лагуна» несколько часов назад окончилась полным провалом. Даже раненый в ногу Гринвуд сумел стряхнуть с хвоста ее двойника и муни. Отец упрямо следовал к своей цели, с поражающим упорством, фантастической удачливостью, каждый раз выходя из передряг сухим из воды, словно ему незримо помогал кто-то еще. Дурное предчувствие начинало сильнее тревожить девушку. Игра становилась все загадочнее и запутаннее. Именно это и заставило ее окончательно принять решение сесть в самолет, следующий в Даллас. И если она не может помешать отцу неотвратимо приближать собственную гибель, она хотя бы попрощается с ним в самом конце. И теперь, как оказалось, только один человек был способен ей помочь. Единственный на кого она могла полностью положиться. Человек, много лет назад протянувший ей руку, вытаскивая из могилы. Обычный чикагский коп, не побоявшийся схватиться с противником, намного сильнее его, чтобы вырвать испуганного ребенка у смерти. Ведь тогда Муни даже не представлял, с какими неведомыми силами пришлось столкнуться а если бы и знал, все равно не отступил бы, зная его ершистый итальянский характер. Кейт поняла, как сильно по нему соскучилась. Она нами колыбнулась, но быстро погрустнела. Больше всего ее волновало, как отреагирует на ее появление Фрэнк, который еще даже не участвовал в истории, связанной с охотой на Нострадамуса. Старый добрый Муни. Он обязательно ее выслушает и поймет, ведь в конце концов именно ему девушка была обязана жизнью. Отпивая принесенный стюардессой свежевыжатый апельсиновый сок, Кейт попыталась составить их будущий разговор. Главное, ей необходимо поговорить с ним таким образом, чтобы при этом не столкнуться с самой собой из 2001 года. Она покусала губу. Ладно, сориентируемся на месте. Ей было не привыкать действовать по обстановке. Пройдя контроль в аэропорту Даллас-Лауфилд, Кейт, за неимением какого-либо багажа, не теряя времени, покинула терминал, поймала такси и назвала водителю адрес отеля, к которому подъехала через 15 минут расположенный практически в центре города элегантный бутик-отель Нило Даллас Саус Сайт, действительно производил впечатление. Начальство корпорации Хронос явно баловало своих сотрудников. Кейт даже почувствовала легкий укол зависти к коллегам, ведь ей сейчас было совсем не до безобидных конференций и семинаров. Расплатившись с таксистом, Она немного постояла у входа, собираясь с духом, и, собравшись, решительно вошла в холл. Расчет был прост. Администраторы на ресепшн наверняка знают всех участников конференции в лицо, и она беспрепятственно попадет внутрь. Если что, удостоверение у нее с собой. Девушка-администратор приветливо улыбнулась, и Кит мысленно себя поздравила. Первое предположение оправдалось. Ее узнали. Она помедлила в фойе, думая, с чего лучше начать свои поиски и не плюнуть ли на осторожность, напрямую поинтересовавшись Амуни на ресепшн. Но удача сегодня была явно на ее стороне. Двери одного из лифтов раскрылись, и в холле появился Сэм Поташек собственной персоной. И судя по улыбающейся физиономии, Весьма довольный собой. «Привет, Сэм!» Набравшись храбрости, Кейт помахала ученому, привлекая к себе внимание. «О, Кейт! Ты не видел Муни?» Она решила сразу, без предисловий, брать быка за рога. «Как же! Наш посрамленный король в баре на крыше! Заливает горе после того, как я начисто разделал его в пул! Несколько раз подряд! Представляешь?» Глаза ученого под очками азартно сияли. «Да, здорово!» Кейт представила праведный гнев итальянца, обожавшего кичиться своим мастерством игры на бильярде. «А сама что здесь делаешь?» А поинтересовался Поташек, и девушка напряглась. «Ты же вроде собиралась поплавать!» «Где?» – растерялась Кейт. «Как где? В бассейне на крыше?» Она стушевалась под извечно пытливым взглядом ученого. «А, да... Ах, да, точно!» Кит изобразила рассеянную улыбку. «Вот как раз сейчас и иду». «Давай!» – кивнул Поташек. «А я пораньше спать лягу. Вот только не могу понять, куда подевался ключ от моего номера». Он пошарил в карманах своего пиджака. «Надеюсь, у них тут не слишком большие штрафы». Не хочу с утра пропустить лекцию по теории струн в квантовой телепортации. Местные ученые-задаваки, похоже, уверены, что я еще чего-то могу не знать по этому вопросу. Ну-ну, посмотрим. Тогда увидимся завтра. Прекрасно зная, что о науке Сэм может говорить часами, Кейт помахала ему и направилась к лифту. Выйдя на последнем этаже она внимательно оглядела отдыхающих представителей различных отделов Хроноса. Нужно быть осторожнее, поскольку помимо Муни здесь, судя по всему, сейчас находилась она сама, точнее ее двойник из этого года, что значительно усложняло задачу беспрепятственно поговорить с итальянцем. Размышляя подобным образом, она шла по открытой площадке, огибая бар, На мгновение зазевалась и чуть не столкнулась с недовольно ворчащим Френком, которого бдительный персонал выставил курить на террасу с бассейном и панорамным видом на вечерний Даллас. Кейт резко отпрянула назад, но в этот момент Муни окликнули женским голосом, и он отвернулся от нее. Увидев, кто его позвал, девушка юркнула за колонну, перед которой была установлена катка с пышной декоративной пальмой. «Любуешься видом?» Выходя из роскошного подсвеченного бассейна, Кейт-двойник иронично выгнула бровь и зачесала назад мокрые волосы. На ней был элегантный закрытый купальник цвета морской волны. «Да уж, тут и вправду есть на что посмотреть», – благодушно отозвался Фрэнк, присаживаясь на край одного из шезлонгов. Взяв соседнего полотенца, девушка промокнула лицо и плечи. «Ну, как тебе конференция?» Спрятавшаяся Кейт со смешанным чувством испуга и любопытства следила за говорящими у бассейна, вслушиваясь в собственный голос. «Сплошная тоска!» Фрэнк сделал неопределенный жест рукой, в которой была сигарета. «Нет, кормёжка и бар просто отличные, нечего говорить, но у меня ощущение, что мы здесь как на курорте, а не с деловой поездкой». Вдобавок три раза подряд продул Поташику в пул, и когда он только успел среди своих компьютеров налочиться. «А мне нравится совмещать приятное с полезным». Сунув ноги в шлёпанцы, Девушка направилась к кабинке для переодеваний. Я сейчас только переоденусь. Давай, давай. Оставшись в одиночестве, Муни докурил сигарету и затушил в пепельнице на тумбочке у шезлонга. Понимая, что более удачного момента уже не представится, Кит для верности выждала несколько минут и решительно покинула свое укрытие. Быстро же ты! Удивился итальянец, когда девушка неожиданно появилась перед ним. «Не знал, что из раздевалки есть второй выход». «Нет, понимаешь...» Моментально растерялась Кейт, у которой от непосредственной встречи напрочь вылетел заготовленный разговор. «Я не совсем та, Кейт, Фрэнк. Я из будущего». Надо было отдать должное Муни. С виду, нисколько не смутившись, Он неторопливо допил маргариту и, посмотрев сначала на бокал, потом на девушку, решительно поставил его на шезлонг. А здешний борис умеет развлечь клиентов крепостью напитков. Уважительно причмокнув губами, заключил он. «Видимо, на сегодня мне действительно хватит». «Дело совсем не в этом, пойми. Либи" Если ты таким образом решила повеселить старого Фрэнка, отчасти у тебя получилось. Прищурившись, Муни погрозил ей пальцем. Фокус с переодеванием и сухими волосами действительно неплох. Я не либи Фрэнк, мягко улыбнулась девушка. Я гринут. Что-то в ее глазах заставило итальянца измениться в лице и нахмуриться он задумчиво провел ладонью по щеке. Грин, вот, негромко повторил он, вспоминая высокую фигуру в надвинутом на лицо капюшоне, сраженную выстрелами из пистолета убитого Тандиса и сжавшегося к плечу ребенка, укрытого его пиджаком. Кейт с тревогой покосилась на кабинку для переодеваний, откуда вот-вот должен был появиться ее двойник. Зная себя, она понимала, что нужно было торопиться. «Значит, ты говоришь правду, если помнишь свою настоящую фамилию», наконец заключил итальянец. Кейт, которой удалось спасти от могильщика, частично форматировали память, чтобы она не помнила свою жизнь до удочерения семьей Либби. «Зачем?» Сдвинула брови девушка. «Понятия не имею», – честно признался Френк. «Может, чтобы сберечь твою психику, а может, для чего-то еще. Птицам моего полета не положено знать секреты такого уровня». «Скажи, каково это – видеть себя со стороны?» Он кивком указал на кабинку для переодевания. «Как дежавю, только страннее. Вроде ты, а вроде никогда этого не было». Он посмотрел на присевшую рядом девушку, которая отвернулась к панораме вечернего Далласа, подпиравшего небоскребами истинно фиолетовое небо. Зачем ты здесь? Из-за отца. Рискуя в любой момент встретиться лицом к лицу со своим двойником, Кит все же постаралась как можно подробнее описать историю с охотой на Нострадамуса и финальную схватку в небоскребе Трампа, который протаранил авиалайнер. Муни внимательно слушал и не перебивал, лишь изредка покачивая головой и щурясь в своей привычной манере. Особенно ему понравился момент с автомобильной погоней и вертолетами, а когда Кит добралась до финальной схватки с Гринвудом, лишь невесело крякнул. Да уж, лихая история, прямо целый роман! Внимательно выслушав рассказ девушки, подытожил Муни. «Когда это произойдет?» «Завтра». Кит, посмотрел на наручные часы с включенным таймером. «В 17.15. Нужно забрать его оттуда». «Судя по твоему рассказу, нам предстоит отправиться в сущее пекло. И как ты предлагаешь попасть туда? У тебя есть план?» Отличный." Улыбнула Кейт, поднимаясь с шезлонга. «Через несколько часов вылетаем в Нью-Йоркский офис». «А зачем нам туда?» «Нужно обеспечить тебе храноперстень и встретиться кое с кем». «А как мы доберемся до Чикаго?» «Увидишь, ты ведь еще никогда не летал на вертолете». «Не доводилось», — согласился Фрэнк, тоже вставая. «Но почему ты пришла именно ко мне?» Потому что мне некому больше пойти, просто ответила Кейт. Неожиданно она с ужасом подумала, что будет делать, если итальянец откажется. Этот вариант раньше вообще почему-то не приходил ей в голову. Черт! Муни с ноткой, сожаления посмотрел на переливающуюся вывеску бара, мягкие блики от которой скользили по поверхности бассейна. — А мне здесь почти понравилось, хоть и скука смертная. — Ладно, но на нарастата. Я с тобой, девочка. Вечно приходится тебя выручать. — Спасибо. Заглянув в колючие глаза, которые за столько лет не утратили блеска, Кит благодарно коснулась его руки. — Я знала, что ты поймешь. Некоторое время спустя, появившаяся из кабинки переодевшаяся Кейт Либи с пакетиком купальных принадлежностей, удивленно посмотрела на пустой шезлонг и оставленный на нем бокал из-под маргариты. Наверное, опять в бар пошел. Она оглядела безлюдную террасу и, пожав плечами вышла с террасы. Никогда еще не приходилось пользоваться этой штукой. Находясь в тесной кабинке лифта Нью-Йоркского офиса, Муни повертел в руках хронопирстень и надел его на палец. Рядом с ним находились Кейт и щуплый парнишка, на вид не старше 16 лет. На агентах была надета тяжелая спасательная амуниция, на парнишке – летный комбинезон. «А это кто такой?» «Это Пол», – представила Кейт, – «но все зовут его Ястреб». «Он поведет вертолет!» «А не слишком ли ты мал для этой работы?» В голосе Френка послышалось недоверие, смешанное с беспокойством. «Это лучший пилот из всех, с кем не приходилось летать, так что можешь не волноваться», – заверила напарника девушка. «Настоящий ас!» Муни и ястреб пожали друг другу руки. «О, слава а Ястреб летит впереди него!» Уши и щеки упольщенного пола моментально сделались пунцовыми от удовольствия. «А ты, милашка, явно разбираешься в настоящих парнях. Мы не виделись с тобой раньше». «А паренек-то горяч!» – фыркнул Муни. «Если бы мне доводилось тебя катать, я бы ж точно запомнил такую куколку». Ястреб одарил девушку своим фирменным масляным взглядом матерого ценителя красоты – И у Кейт вновь появилось острое желание от души залепить бессовестному нахалу пощечну. «Лучше не начинай», – она отвернулась и закатила глаза. «Долго рассказывать. Не вопрос. После операции я совершенно свободен. Можем прошвырнуться куда-нибудь. Поваркуем. На счастье пола лифт в этот момент остановился. Створки разъехались, и в кабине неистово заметался холодный ветер. Покинув тесное подъемное средство, пассажиры вышли на крышу восточного крыла небоскреба General Electric. «Тю-тю!» – присвистнул Муни, увидев посадочную площадку, на которой находился вертолет. Хищные очертания, черный корпус, наглухо тонированные стекла – Винтокрылая машина по-прежнему осталась истинным шедевром авиационного искусства. «Красавец!» – согласился ястреб, надевая лётный шлем. «А летает, как ласточка!» «Ты действительно уверен, что справишься с этой штукой?» На всякий случай, ещё раз поинтересовался Муни, пока они Скит забирались в салон. Слушайте, с дядю Пола!» Устроившись за штурвалом паренек, начал бегло проводить предполетную проверку систем. И все будет тип-топ! Рев прогреваемых турбин нарастал, пришедшие в движение лопасти несущего винта раскручивались все быстрее, с резким звуком рассекая воздух. «Еще раз спасибо!» Пристегивающаяся кит с благодарностью посмотрела на Френка. «А для чего еще нужны напарники?» Отозвался в ее наушниках итальянец и показал большой палец. Покончив с застежками, Кейт посмотрела на часы. «Ястреб, у нас 15 минут. Тогда погнали!» Салонка качнуло, вертолет плавно оторвался от площадки и в следующий миг со стремительной скоростью полетел над городом. Девушка исчезла за несколько секунд до того, как над Дэннило обрушился объятый пламенем потолок. Закричав, он прижался к осевшему завалу, под которым только что находилась Кейт. И рухнувшая сверху плита, рассыпающаяся словно пересушенное печенье, приземлилась наискосок, каким-то чудом не позволив многотонному прессу окончательно расплющить его. Выпотрошенная проводка. Бенгальским огнем, вспыхнувшая в опасной близости от лица, нещадно обожгла глазную сетчатку. Дэниел с опозданием зажмурился, попытавшись ладонями защитить лицо. Грохот от царящего вокруг разрушения оглушал. Смертоносный молох, вкусивший человеческой плоти, продолжал неистово бушевать. «Вот и все», — думал лежащий под завалом Дэниел, смотря как начинает быстро тлеть его куртка, которую он сбросил, когда пытался вызволить девушку. Словно он смотрел на себя со стороны и не находился в том теле, которое вот-вот готово было поглотить неукротимое пламя. Скоро и его черед. Жаль только, что все произошло не быстро, как он хотел. Но, вероятно, все те злодеяния, которые он совершил, можно искупить только собственной болью долгой и мучительной но что может быть более мучительным чем осознание внезапно открывшейся правды о собственном ребенке, которого он обретя тут же потерял снова, более жестокой кары для него нельзя было придумать но все же ему удалось спасти ее конечно же Он в этом не сомневался, но вряд ли ему это зачтется и поможет перевесить чашу весов. Помещение озарилось метущимися багровыми сполохами спустившегося с верхних этажей пожарища, пожиравшего все на своем пути. Ушей коснулся далекий вибрирующий звук, но Дэниелу показалось, что это стучит в висках его собственная кровь. Температура стремительно поднималась Удушливый смрад из человеческого мяса И плавящейся самолетной обшивки Жег легкие Заставлял задыхаться Сжиматься нутро в рвотных спазмах Дэнио понял Что если останется на одном месте То сгорит живьем Медленно изжарится И импровизированный домик Который образовала рухнувшая коса плита Послужит ему склепом Но выбираться было некуда Силы стремительно покидали его В конце концов Он устал постоянно бороться Интересно Удалось ли кому-нибудь выжить Из тех несчастных Которых он обрек на смерть И через сколько времени спасателям Удастся совладать с пожарищем И пробиться на верхние этажи Чем закончилась Схватка его команды с полицейскими внизу Сколько людей погибло Наполовину ослепленный, Дэниел поморщился, наблюдая, как его куртка перестала тлеть и вспыхнула алым пламенем. Вот-вот это произойдет и с ним. Опять кругом смерть. Смерть, смерть. Но не сам ли он выбрал ее себе в спутники? Размеренный стрелк усилился, слабеющий Дэниел прислушался из последних сил. Звук доносился откуда-то снаружи, И вскоре стал отчетливее Наслаиваясь на гул ревущего пламени Теперь ошибиться в его происхождении Было уже невозможно Вертолет А может предсмертная галлюцинация? В цветах пламени Замелькали какие-то силуэты Жар стал нестерпимым И задыхающийся Гринут Почувствовал, как начинают треть волосы Приготовился умереть Горящую куртку отбросили ногой, его подхватили чьи-то руки и быстро выволокли из-под завала, не без усилия поставив на подкашивающиеся ноги. Всматриваясь в пришельца, лицо которого наполовину закрывала пожарная респираторная маска, он отрешенно позволил нацепить на свое лицо точно такую же. Значит, его все-таки нашли спасатели, и теперь его будут судить. И снова смерть плевать. Ему было уже все равно. Он послушно со своим спасителем, закинувшим руку Грину до себе на плечи и волокующим сквозь пожарище к выбитому панорамному окну, за которым простиралась слепящая бездна и грохочу лопастями завис вертолет необычной конструкции. Перед глазами все расплывалось. На мгновение ему показалось, что он увидел лицо своей дочери, его Кейти, такое нежное и прекрасное. А может, это всего лишь ангел пришел за ним, чтобы повести за собой в царство мертвых, где передаст на бессрочное попечение вечным мучениям и боли? Заслуживает ли он такого снисхождения? Теряя последние силы, он не сопротивлялся, пока ему помогали надевать страховочный жилет и усаживали спасательную люльку, связанную с рывущей машиной тросом. Подтолкнули, и вокруг стремительно разверзлось бескрайнее воздушное пространство над Чикаго. Вырванное из огненного ада тело съежилось в состоянии свободного падения, и немного пролетев по дуге, почти сразу рванулась ввысь, удерживаемая натянувшимся тросом, словно пуповиной. Поток воздуха хлестнул по лицу, пока вбираемый канат быстро подтягивал потерявшего сознание Гринвуда в салон вертолета. Раскинув руки, он парил над городом, пока не оказался внутри. Полностью сосредоточившись на управлении, Ястреб ввел вертолет над городом. Рел двигателей и рокот винта заглушали рыдания Кейт, льнущий к истерзанному, окровавленному лицу Дэниела, нежно гладя его и что-то беззвучно шепча губами. Будучи невольным свидетелем прощания, Муни был мрачнее тучи и отдал бы все на свете, чтобы в этот момент оказаться за миллион километров отсюда. Где угодно, только не здесь. Слова тут были уже не нужны. Дэниел Гринвуд... Неуловимый Нострадамус, отец Гейт, умер. Это место на Грейсленском кладбище было самым тихим и чуть более удаленным от исторической части. То ли по желанию дизайнера, то ли из-за небольшой группы деревьев, создававших эффект своеобразной природной арки. На фоне разнообразных памятников, скульптуры и прочей покрытой благородным налетом времени лепки, два захоронения отличались подчеркнутой простотой и неприхотливостью. Один из участков, отведенный под свежее захоронение, отчетливо выделялся среди других. Остановившись возле него, Кейт аккуратно разделила букет свежих рубиновых роз на две половины и возложила цветы. Лиза Мэри Гринвуд, 1953-1985 Дэниел Льюис Гринвуд 1951-2001 Ее родители Самые близкие и замечательные люди на свете, которых она не помнила Единственная семья, которой больше не существует Кит еще никогда не приходилось никого хоронить И девушка с облегчением отметила, что поблизости больше нет скорбящих Она не стеснялась проявления чувств. На кладбище им перестало быть у всех одинаковыми, просто хотелось побыть одной. «Здравствуйте, мама и папа», – тихо сказала она. Стоя над могилами, Кейт со смешанным чувством стыда и скорби не знала, что еще сказать, ощущая, как снова начинают душить рыдание. Хотя казалось, что выстерзанная чудовищной утратой в душе – Уже не осталось места для слез. «Это я». Достав из кармана сломанный хроноперстень, который, глинув спасая дочь, надел ей на палец в небоскребе, она бережно положила его на надгробную плиту отца, где пандатами жизни значилось. Человек, который знал все, кроме счастья. «Я постараюсь все исправить». Едва сдерживаясь, пообещала Кит, царивший вокруг тишине, и по чуть припудренным щекам девушки упрямыми ниточками побежали слезинки. «Кто-то ведь за всем этим стоит!» Закрыв глаза, она еще раз убедилась, что окончательно все решила. «Я найду его!» Все зашло слишком далеко. Обратного пути просто не может быть. Кейт пересекла точку невозвращения, после которой не существует дороги назад. Бросив прощальный взгляд на могилы, она, кутаясь в черный платок, не оборачиваясь, пошла по аллее к машине, возле которой ее терпеливо дожидался Муни. Он открыл дверь и помог ей сесть. Шурша по покрышками по присыпанному листву и асфальту, автомобиль скрылся за углом выезжая с территории Грейслинского кладбища.